Глава вторая. Функции стыда. Стыд очень неприятное чувство, плохо переносимое физически. Немногие понимают, как именно нужно с ним справляться. Поэтому, часто испытывая стыд, люди даже не пытаются осознавать его. Здесь вступают в игру защитные психологические механизмы, которые помогают не углубляться в это переживание, а заменить его другими эмоциями. Например, гневом, страхом или чувством вины. Стыд регулирует два противоречивых стремления: защитить свои границы и своё я и быть в обществе, единым с ним. Поговорим об этих функциях подробнее. Первое. Получая обратную связь от внешнего мира, человек строит свою я-концепцию. Стыд как бы возвращает его к собственному представлению о себе. Например, недовольной своим внешним видом девушки Стыд не позволяет надеть открытое платье, давая ей информацию, что она не соответствует собственному представлению об идеале. В норме стыд будет создавать мотивацию что-то с этим сделать: похудеть, привести себя в норму и соответствие своим идеалам. Будучи токсическим, стыд проявится в невозможности показаться на улице, ощущении себя самой некрасивой и ужасной во всём мире, отказе от отношений, потому что будет казаться, что все смеются над ней. Второе. Стыд связан со страхом осуждения со стороны других людей и, как следствие, социального отвержения, исключения из общества. Эта функция стыда заключается в том, чтобы защитить себя и регулировать своё поведение, оставаясь в коллективе. Она подсказывает, что можно вынести на общее обсуждение, а что лучше оставить при себе. Это регулирующая функция стыда. Например, после непристойного поведения на вечеринке парень испытывает стыд и дальше не позволяет себе столько пить. Или девушка слишком разоткровенничалась с подругой и затем в других дружеских отношениях уже не готова рассказывать о себе так много. В умеренном виде стыд переносим и помогает регулировать своё состояние в будущем. В токсическом проявлении человек будет скрываться от социальных контактов и боятся раскрыться в общении, потому что уверен, что он недостоин этого, и никто не хочет с ним разговаривать. Третье. Стыд заставляет нас сверяться с культурными нормами и программирует нас и наше окружение на правильное и достойное поведение в соответствии с культурой и требованиями общества, а также наказывает за отклонение от них. Мы можем испытывать стыд не только за себя, но и за других людей, чьё поведение не вписывается в наши представления о норме. Этим объясняется так называемый испанский стыд или жгучий стыд за другого человека, который ведёт себя так, как мы бы себе не позволили. Например, стыдливость девушки или юноши, когда на пляже ведут девушку топлес. Это не вписывается в их культурные нормы. И возникающий стыд обращает внимание на то, что такое поведение недопустимо. В умеренном проявлении это будет переносимый стыд за себя или другого, а в токсическом проявлении человек будет демонстрировать сильное осуждение и желать наказания. Четвёртое. Стыд помогает регулировать отношения. Мы можем испытывать стыд, когда наши границы нарушаются. Проявляется его охранная функция в афразах: это моё дело, Я не хочу об этом говорить, своё мнение я оставлю при себе и так далее. Стыд позволяет ощутить собственную индивидуальность и границы личности. Например, когда незнакомый или малознакомый человек расспрашивает про что-то личное, чем вы не готовы делиться, стыд помогает защитить границы и не отвечать на этот вопрос, дать соответствующую обратную связь. Таким будет стыд в его умеренном проявлении. В токсическом же человек не сможет даже двух слов связать. Он будет словно парализован от того, что не способен собеседнику не возразить, не отказать. Пятое. Часто стыд используется родителями для контроля поведения ребёнка. Своеобразная контролирующая функция стыда, которая позволяет родителям внушать, что такое хорошо, а что такое плохо по их мнению, и стыдить ребёнка за неприемлемое поведение. Ну кто так пишет в тетради? Разве хорошие девочки так разбрасывают вещи? Ну как тебе не стыдно за такое поведение? Я бы на твоём месте со стыда сгорел. 6. И как следствие, стыд может регулировать поведение для избегания наказания. Это уже не прямое указание от родителей или значимого окружения, а собственные, усвоенные от них нормы, которые регулируют наше поведение. Например, стыдно, потому что боимся, что последует наказание. Стыдом сами себя наказываем или регулируем поведение. Не едем на красный свет на пустом перекрёстке, потому что страшно попасть в аварию или получить штраф. Это умеренное проявление стыда, которое позволяет соблюдать рамки приличия и социальные нормы. Случайно вынесли из магазина жвачку в кармане, не заплатив за неё, и мучаемся всю ночь, пока не откроется магазин, и мы не сможем отдать за неё деньги. А это уже ближе к токсическому проявлению стыда. Упражнение. Первое. Займитесь исследованием стыда в вашей жизни. Обычно мы не замечаем его до тех пор, пока он не начинает причинять реальный дискомфорт. Второе. Для того, чтобы исследовать свой стыд, можно также понаблюдать за окружающими. Вспомните и запишите, что у вас вызывает стыд в окружении. Испанский стыд. Какое поведение, внешний вид, разговор? Кто эти люди? Какие у вас с ними отношения? Какие потребности кроются за их поведением? Чего они хотят? А как у вас обстоят дела с этими потребностями? Регулярно ли вы их удовлетворяете? Нет ли дефицита? Какие социальные нормы стоят за этим стыдом? Запишите эти установки.